«Рабство, освобождение негров, каналы, войны, туристы...» «Все это принесло свою долю достатка и бедствий. Сейчас волей судьбы Нью-Орлеан процветал, но, по-видимому, Сент-Грегори это не коснулось». «Но разве это так уж важно?» – подумал тренд, «Хотя бы для меня лично. Стоит ли драться за гостиницу? Не лучше ли сдаться, продать все?»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 Разрываемый сомнениями, Трэн стоял у окна и смотрел на город. Сколько перемен видел этот город. Французы, испанцы, американцы. Но Нью-Орлеан остался самим собой, единственным в своем роде среди всеобщей обезлички. Нет, не станет он продавать Сен-Грегори. Пока не станет. Будет держаться, пока есть надежда». В его распоряжении четыре дня надо где-то раздобыть деньги для уплаты по закладной. Это главное. А убыточность — дело временное. Конъюнктура вскоре улучшится, Сент-Грегорь останется независимым и платежеспособным. Решившись, тренд уже не мог спокойно устоять на месте. Он перешел, прихрамывая к противоположному окну,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 освобожу через несколько минут мисс френсис и продолжал работать. Я подожду есть что-нибудь сегодня Не отрываясь от карточек сэм кивнул например,